Глава 1. Дознаватель отряда тайной Стражи Караса Алан Бежар, более известный всем как Дюк, мерно шагал от квартала торгов к казармам стражи, и про себя размышлял о том, что испытывает несколько смешанные чувства по поводу скорого наступления зимы. С одной стороны, он не то чтобы боялся, но все же не любил холода, потому их приближение не радовало, но с другой стороны, зимой и работы меньше. В провинциях люд особо по зиме в лесах не шастает, так что и жалоб на нечисть меньше. А колдуны, так и они люди, только самому сумасшедшему придет в голову затевать что-то в мороз. Вот и получается, что рейдов почти не бывает, а жалования стражи продолжают исправно платить. А это очень даже хорошо. Дюк был бережлив, скопил хорошую заначку, но все же при этом любил себя баловать иногда. Вот и в этот вечер он пребывал в отличном настроении, потому что потратился. В целом даже не так и много, зато с толком. В его заплечном мешке сейчас лежали парочка бутылей любимого южного вина. Здоровый кусок буженины, головка ароматного сыра и совсем еще горячий мягкий хлеб. Дюк мечтал о шикарном ужине у себя в Каморке, в доме Марты, где он жил между заданиями. Вообще, еще днем у него были совсем иные планы на вечер. Однако случилось так, что сегодня дознаватель полюбовно распростился со своей временной подругой, с которой иногда проводил ночи последние года-два. Союз этот никогда не был особенно крепким в плане чувств. Скорее уж, такие временно-постоянные отношения были удобны обеим сторонам. До недавнего времени. Почему это изменилось, или вернее из-за кого, Дюк старался не задумываться. Просто они с подружкой сошлись во мнении, что расстанутся друзьями. А потому он рассудил, что у него есть отличный повод это дело отметить в одиночестве. Но зато вкусно и сытно. Он был уже буквально в двух домах от родных ворот, когда на его плечо, привычно хлопая крыльями, опустилась почтовая птица. Снова принесла нелегкая. С досадой пробормотал дюк, но послушно подставил ладонь, когда птица опустила небольшой квадратик с гербом правящего дома герцогов Ринаров. Только в этот раз на оборотной стороне послания стояла еще какая-то мелкая неразборчивая печать. Ее вид значительно испортил дознавателю настроение. Этот знак обозначал, что прибыть стражу необходимо не в личный покой герцога, как дюк привык, а к секретарю Ринара, кого дознаватель терпеть не мог. К тому же у них с секретарем чувства были взаимны. Давний предок Ридьярда Василя оказал в свое время некую услугу тогдашнему предку герцога, и с тех пор этот Дворянский мелкопоместный род служил во дворце, передавая почетную должность личного секретаря правителя Караса из поколения в поколение. Как и две еще таких же семьи. Но Ридиард относился к своему положению при Ренаре так, будто сам занимал второе место при управлении страной. Он был всегда важен и надменен, что искренне смешило дюка, кому до титулов и званий просто не было дела. Да и как можно относиться к этому иначе, если сам Роже Ренар общался с своим давним приятелем и соратником в битвах как с равным, впрочем, как и со многими другими ветеранами. Редьярд герцога немного развлекал своим видом, и часто Роже называл подчиненного просто Рэд. Дюк как-то поинтересовался, как к этому относится сам секретарь, но Ренар лишь равнодушно пожал плечами. Ему до мнения Василия не было дела. Однако же, за спиной герцога секретарь вел себя весьма нагло, особенно со стражами. Потому его не любили, хотя приходилось этого слугу Ринара терпеть. Предвкушая весьма неприятный разговор, Дюк особенно навстречу не спешил. Он прогулялся до дворца, поболтал со знакомыми караульными, позже полюбовался картинами в официальном зале для приемов, пока наконец-то прошел в кабинет секретаря. Высокий, худощавый Василь при виде дознавателя недовольно нахмурился. Видимо, неторопливость дюка его раздражала. «Не торопитесь вы на вызов герцога», — заметил он. «Так ведь не герцог звал». Напомнил ему дознаватель и пригласил сам себя усесться в одно из гостевых глубоких кресел, при этом бережно опустив свой мешок на пол. «Напомните, как вас?» — небрежно бросил секретарь. Дюк усмехнулся. Этот спектакль они разыгрывали уже десятки раз. Когда-то дознаватель раздражался. Потом старался отвечать Редиарду такой же надменностью. А последний год стал относиться к выходкам секретаря с юмором, пусть и не всегда добрым. «Слышал у вас молодой да здоровый сын вырос», – заметил в ответ чуть иронично Дюк. «И уже при службе, к чести ваших предков, это радует». «Ведь возраст у вас уже почтенный, Редьярд, да и память не та!» Он улыбнулся сделанным сочувствием. Секретарь Зло поджал губы. Дюк устроился в кресле поудобнее, вытянул ноги ближе к огню камина. Явно разговор затягивался, они еще долго до сути не доберутся. «В моем роду не было немощных и блаженных!» — горделево выдал Редьярд. «Каждый из моих предков служил в семье Ренаров до самой смерти!» И при этом все как один обладали острым умом и отличной памятью, мастер Бежар. Дюк только улыбнулся. Главного он достиг. Его якобы вспомнили. «Так же я прекрасно помню», — с иронией продолжил секретарь, — «кем вы являетесь? Служите вы в тайной страже-дознавателем, как и многие простые люди нашей страны. По милости его светлости. И, кстати, об этом. Если вы о герцоге, то это точно кстати» заметил Дюк. «Где его светлость? Как его здоровье?» «Не могу знать, к сожалению», почти ликующий выдал ридиард «Ибо уже месяц герцог отсутствует в столице, что прискорбно и вызывает тревогу». Вот тут спорить с секретарем смысла не было. Дюк тоже начал хмуриться. «Вообще он был искренне верен своему командиру. Они многое прошли вместе. К тому же не прошло еще и месяца» как Дюк потерял одного из своих друзей. И если что-то случилось с Роже... «И почему тогда здесь сижу я, а не капитаны городских батальонов?» — осведомился дознаватель без тени иронии. «Вы пытаетесь скрыть исчезновение герцога?» «Я не сказал, что он исчез!» С некоторым злорадством и нарочитой медлительностью проговорил Василь. «Его светлость задержался в провинции. По делам. Кому, как не вам, знать эту модную историю об армии нежити в лесах близ Пиранского Нагорья? Из-за этих слухов его светлость отправился туда с отрядом, где и задержался. Дюк прекрасно понимал. Его провоцируют. Конечно, дознаватель отлично знал о нежитях в лесах. Он видел там этих тварей. И уж кто-кто а его отряд на себе проверил, что это все отнюдь не слухи. Ведь по сути, Ренар спас людям Дюка и ему самому жизнь, вовремя приведя военных и магов. Но не стоит пересказывать все это Редьярту, кто похоже в существование мира за границами дворца, и то не слишком верит. Не метать же жемчуг перед свиньями, как любила поговаривать теперь уже бывшая подружка-стража. Его светлость все еще в землях Монтебана? ровно уточнил он. «Но это же там якобы ходят живые мертвецы!» С явным скепсисом подтвердил секретарь. «Ведь это именно вы, мастер Биржар, убедили в этом его светлость. Вы же имеете отношение ко всей этой нечисти!» «Прямое и непосредственное!» Холодно подтвердил Дюк и, тяжело вздохнув, поднялся с кресла, угрожающе шагнув ближе к Василию. «Как и они, я умею лишать жизни!» «Только в моем случае, навсегда!» Секретарь гулко сглотнул и постарался отступить дальше. Вот только сзади была стена, к которой Редьярду пришлось прижаться спиной. Он только сейчас осознал, что говорит с опытным воином, который на самом деле может быть опасен. «Его свет передали сообщение!» Быстро и будто оправдываясь, заговорил секретарь. «Военные и маги вернулись еще две недели назад, а герцог отправился далее!» «Куда?» И зачем? Коротко и хмуро осведомился Дюк. «Вон там этот документ лежит!» Предьярд указал на свой стол, больше напоминающий кафедру школы. Дознаватель просто протянул руку, забрал свиток. Отступать и давать секретарю прийти в себя и снова подобраться наглости он не хотел. Раже куда-то делся, надо быстро выяснить детали, а лишняя перебранка занимает время и нервы. Все, кто знал Ринара, не могли не замечать его ум и проницательность. Однако молодой герцог любил казаться легким и беспечным. В таком его стиле было написано и это послание. Раже сообщал, что неприятные дельцы с нежитями и бездушными во владениях его теперь покойного родственничка закончено. Но часть тварей успели уйти в леса соседней провинции, потому герцог решил нанести визит и владельцам тех земель. Далее герцог писал, что местный барон был ему благодарен за помощь, так как сам не слишком опытен в подобных делах. Также барон просил своего сюзерена решить еще одну проблему в его землях. Причем проблемка это того же рода. Отказать роже не может, да и не слишком хочет, так как воздух гор находит для себя более полезным, чем шум столицы. Дюк нахмурился. Его тревога возрастала. «Как давно пришло это письмо?» – осведомился он у секретаря. «Две недели назад!» – Василь отвечал на этот раз быстро, понимая, что в этот момент лучше не спорить со стражем. «Привез командир отряда того, кто были с его светлостью». Однако, даже этот короткий ответ вызвал гнев дюка. «Две недели!» – Роже отсутствовал слишком долго. И «Еще...» – месяц назад было так же. Луис с отрядом ушел в рейд в леса предгорья. И также стражи Дюка отправились вслед только спустя две недели. И оказалось слишком поздно. Я хотел бы понять: обманчиво спокойно продолжил дознаватель, чем вы руководствовались, когда скрывали отсутствие его светлости столь долгий срок? Не стала ли ваша долгая служба дому Ринаров? «Столь утомительное для вас, что отсутствие хозяина было в радость, М? Намек не понять было невозможно. Редьярд вспыхнул от злости, но заставил себя сдержаться и оставить резкий ответ при себе. «Приходили другие послания», — признал он. «Его светлость присылал птиц, писал о своем решении продлить визит, намекал на свой интерес к молодой баронессе, а час назад приехал гонец, вон тот свиток». Дознаватель забрал со стола следующий документ. Это был другой почерк. Манеру письма своего командира Дюк знал очень хорошо. Это писал кто-то другой. Но буквы были ровными, написаны почти без наклона и грамотно. Так пишут аристократы. Послание было тревожным. В нем сообщалось, что 10 дней назад герцог отправился по некоему делу в горы. По следам вредоносной ведьмы. Должен был вернуться спустя шесть дней. Больше о нем вести не было. Незнакомец просил направить в Пиранское Нагорье отряд тайной стражи. И не любой, а именно отряд дюка. «У кого конкретно гостит его светлость?» Чуть отступив от секретаря, стал расспрашивать дознаватель. Редьярд отделился от стены, но все же посматривал на стража с опаской. Однако же вопрос дюка вернул Василик к его привычной, желчно-насмешливой манере. Только теперь яд секретарь тратил уже не на дознавателя. «Бароны Мейсары», — с брезгливостью сообщил Редьярд, — «давний, упадочный род. Конечно, они имеют некое родство с его светлостью, но слишком далекое. Их предок когда-то служил обычным конюхом при ренарах» еще лет двести назад. Так что сами понимаете, что там за дворянство. Только мать нынешнего барона более-менее родовита, все же дочь кузины матери его светлости. Но он пожал плечами, как бы давая понять, что больше о хозяевах дальних земель ему и сказать нечего. Дюк всегда считал, что когда аристократы начинают мериться своей родовитостью или еще чем другим, лучшее что он может сделать так это при всем этом не присутствовать. Но сейчас ему нужно было знать как можно больше. «Мейсары владеют частью приграничных земель», — вспомнил Дюк. «Тоже Пиранское Нагорье, но там леса и болото, до самых горных застав». Есть сведения, насколько большим отрядом руководит Мейсар. «Капитан, что был там с герцогом, упоминал, что при замке барона не более 20 воинов». Тут секретарь решил обойтись без комментариев и эмоций. «Да на заставах вооруженные отряды!» «Но сколько там человек, неизвестно!» «Кто-то из воинов Ринара остался с ним?» Продолжал расспрашивать дознаватель. «Личная охрана!» Снова в тоне Лидьярда прорезалась некая надменность. «Не думаете ли вы, что его светлость останется без поддержки?» «Но при всей этой поддержке он неизвестно где!» и там ждут меня и моих людей», — напомнил Дюк. «Что еще говорил этот капитан про то дело, в котором барон просил помощи?» «Армия не занимается всякой нечистью и ведьмами», — напомнил секретарь. «Видимо, поэтому этим занимается сам герцог». Тут дознаватель не удержался от сарказма, но ограничился лишь этим коротким замечанием. Потом стал разбираться. «Мне нужны бумаги для главы стражи и экипаж». Василь досадливо поморщился. «Конюшня герцога полна!» С явным намеком возразил Ридиард. Дюк наградил его хмурым взглядом. «Задумываюсь о здоровье его светлости», заметил он с иронией. «Так надеюсь, что его и впредь будет достаточно, чтобы вдоволь объезжать скакунов из конюшни Ринаров». Секретарь недовольно поджал губы, но все же нехотя кивнул. Экипажами пользовались чиновники и мелкие дворяне на службе герцога. Василь не одобрял идею отдавать карету простым стражам. Но такой способ путешествия был быстрее, чем поездка верхом. Ведь всадникам придется отдыхать в пути, тратя время на сон, а деньги из казны на трактиры. Кучера в герцогских посыльных экипажах просто сменяли друг друга на тракте, как и менялись кони. Пассажиры могли спать в карете прямо в дороге. «Вот и договорились», усмехнулся дознаватель. «Отряд будет собран через 4 часа». Магов предупредили? Секретарь снова досадливо поморщился. цель вашей поездки не стоит доводить до чужих ушей», — хмур заявил он. «Вот никому и не рассказывайте», — почти весело откликнулся Дюк. Но его светлость будет крайне удивлен по возвращении, если узнает, что отряд, отправленный для его моральной поддержки, оказался недостаточно снабжен необходимыми ресурсами. По виду Редьярда нетрудно было догадаться, что если до этого вечера они с Дюком друзьями не были, то после и вовсе станут похожи врагами. И только потому, что в этой ситуации спорить с дознавателем оказалось бы крайне невыгодно для самого секретаря и его возможного будущего при герцоге. Хуже всего было то, что Ренар почему-то доверял этому стражу и мог бы поверить его словам больше, чем слову Василя. «Идем на склад!» – коротко распорядился секретарь, быстро и для своих лет весьма проворно направляясь к выходу вперед дюка.